Глава четвёртая. Получил, кажется, что хотел. Вот он, сытный куш. Иной бы почел величайшим счастьем, землица бы вечерню отслужил. С березовым ходом вокруг храма, обедами для бедноты и прочими приметами княжеской радости. Шуточное ли дело получить в самого чернца? А на душе скверно, неспокойно, тягостно. Откуда радости взяться? Много лет ждал он, что придет за ним кровавый Влад, что вспомнит старое, но нет. Не так прост был Владислав Радомирович. Не станет он тратить людей и золото на бессмысленную войну. Ловок, князь, с другой стороны решил зайти. К Эльке посватался. Казимеш задумчиво преодолел гостевое крыло охотничьего дома и отправился к себе. Плисала на черном фительке рыжее пламя свечи, метались по сторонам тени. И в этих беспокойных тенях чудилась угроза. Ноги сами повернули не в хозяйские покои, а налево, в небольшую спальню. В комнате было темно, но беломястовский князь сразу понял, что его ждали. Белое пятно выделялось на фоне стены. «Якуб Белый Плат, наследник бялова сидел на постели». Не ложился, поджидал отца. «Зажёг бы свечу кубусь», — проговорил Казимеш. В темноте, закрытое белым платком лицо сына, походило на голую кость. Сверкали в прорезях от беленого полотна глаза, точно огоньки в глубоких глазницах. Словно сама безносая пришла и ожидает князя для последнего разговора. От подобных мыслей на душе стало еще муторнее. Благо Якуб, как послушный сын, поднялся к постели, открыл жировинку с угольями и зажёг свечу. Наваждение развеялось. Помянув радугу с ее присными Казимеш сел возле свечи, не давая теням даже приблизиться к нему, словно из их неверного трепыхания мог соткаться его будущий зять. «Что скажешь, Якубик?» — начал он, помолчав. Прибыл чернец, готов Эльку взять, я отдал, а все сердце не на месте. Как подумаешь, что придется землю нашу исконную кровавому Владу отдать, так кошки на душе скребут. Якуб приблизился к отцу, положил руки на плечи. «Не казни себя», — проговорил он. «В том я виноват, и никто другой». «Да в чем твоя вина?» — скинулся Казимеш. «Радуга виновата». «Судьба твоя несчастливая, но не ты. Ты, Кубусь, лучший советчик мой». «Советчик, но не наследник для бялова «Будь я силен, никак прежде был, хотя бы как и Ларий. Не стал бы ты отдавать руку Элькину чернскому душегубу. А так сам знаешь, какой из меня защитник земле Беломястовской». Якуб замолчал, рассеянно поправил платок на лице. Казимеш не нашелся, что сказать. Все пересказано было не раз и не два за последние годы. Ты, отец, правильно поступил. Владислав Чернский нравом крут и силен, как небесный страх. Но в Черне у него порядок. И простой люд туда ехать не боится. И купцы, кто честно торг ведет, тоже. Говорят, не трогает Влад тех, кто сам под княжескую руку не сунется. Может, и в Бялом при нем будет всё ладно. Влад на крови. Буркнул беломястовский князь. «Что ж я наделал?» «Не надо так!» Якуб хотел было обнять отца, поднял руки и опустил. Отошел к окошку, уставился в ночную тьму, далеко на востоке подкрашенную едва различимой рассветной зеленью. «Порой без крови никак не обойтись. Не защищаю я чернского душегубца, но скажу одно. Ко благу Бялого ты решение принял, и теперь нечего себя корить». «Влад силен. Высший маг свою землю защитить сумеет. Если при силе своей он во мне угрозы не почует, так оставит жить и даст за народ беломястовские слова замолвить. Может, мертвякам и малым магам при нем будет вольготнее?» Илларий говорит, сейчас много их, истиннорожденные обижают, порой и до смерти мучают. А так, глядишь, переменится что-то. Илларий говорит, и Илларий!» нестерпел Казимеш. Целый день, Иларий. Ото всех только и слышу: и Лари то, и Ларисе. Или не я уж, князь белого, а твой Илашка. Что ты мне им в глаза тычешь? Ты родному отцу говоришь, князю своему, что при нём в его земле народ мучают. Мертворожденных до смерти доводят: не при палочнике у Богом, не при книжнике, при золотнике, ни последнем. Вон он как тебя настроил: голову задурил речами своими веселыми, взором синим. Потаскун твой Илашка. «Хоть и Манус лучший, из благородной семьи, а блудлив и хитер, как кот паршивый. Только жалобы мне на него, а ты этого паскудника мне в образец ставишь. Что о народе он печется вперед князя? Уж не хочет ли твой Илашка на престол Беломястовский сесть с чёрным князем вместо тебя до меня потягаться?» Якуб, не ожидавший такой вспышки отцова гнева, сперва опешил, отступил, но после этих слов не стерпел. «Зря ты, отец, с больной головы на здоровую валишь. Не делает Илари ничего дурного. Но в жизни успел он повидать и нужду, и немилость. И умом не обижен, и силой. И сердце у него доброе, сам знаешь. Много видит Илари, много понимает. Обо всём мы с ним разговариваем, понятно, о дозволенном. В дела государские я его не пускаю, а он и не просится. Говорим все больше о земле, о народе, о том, как народ беломястовский защитить». Это сейчас они под твоей сильной рукой, батюшка. А наступит час, когда, кроме меня, коллеги да и Лария, никого у них не останется. И часто дело, И говорит: как станет известно, что ты руку Элькину чернскому душегубу отдаешь, многие от тебя отвернутся. Знаю я наших старших магов. Кто с договором неполного герба могут и уйти к войцеху или милышу на двор. «И ты не удержишь их ни золотом, ни силой, но помяни мое слово, и Ларий останется, потому что поймет, какая страшная нужда тебя на такой шаг толкнула. Вернее, Мануса и Лашки, у тебя слуги нет и не будет. Он за тебя, за меня, за бялое, жизни не пожалеет». Казимеш слушал горячую речь сына и понимал, что зря заподозрил недобрые вылажи. Как сын ему за эти годы стал Ларий? Всю ночь эта проклятущая виновата. Ни единой звезды все небо затянуло в одночасье сизой теменью, словно само небо от Влада Чернского пологом закрывается. Растревожил старую память Чернский гость, болит душа, ноет, и всякий врагом кажется». «Прости, Якубик, не вылари дела», — выговорил Казимеш. «И про магов наших, и про все остальное знаю, но за Илашку крепко не держись». «Чёрный князь такого норовистого и синеглазого терпеть на Беломястовском дворе не станет. Убеди Мануса, пусть учится голову склонять. Потому что еще не мёртв я, но уже не молод. Лет 5-10 и станет здесь хозяином чернский Влад. И если не по душе это Иларию, пусть уходит или учится в ножки падать кровавому чернцу. А то погубит вас обоих, и ничего ты сделать не сумеешь» знает черный влад обо всем, слышал бы ты купусь, как он нынче надо мной куражился знает обо мне в глазах наследника был страх, но сильнее этого страха была горькая обида, которой не мог скрыть Куп. казимеш кивнул знает как не знать скрывали мы это всех нашу беду только высшему магу нашей хитрости, как открытая книга. казимеш бросил взгляд на сына и тотчас отвел глаза. Так Чорин сделался взор Якуба под белым платком. Но Якубик скоро взял себя в руки, опустил взгляд. На Эльку одна надежда. Мудрая жена всегда найдет дорожку к мужу, сумеет повернуть все по-своему. А Элька, хоть и девчонка совсем, и голова у нее не тем полна, а все таки беломястовна. Казимеш не ответил. Верно, говорил Якуб. Умная жена быстро власть в свои руки заберет, на себе он это испытал. Пришла агата в его дом тонкой и чернокосой девочкой, скромной и застенчивой, а теперь какова владычица, ведьма проклятущая. Никуда от нее не деться, если пойдет в нее Элька отольются чернскому упырю коземей живы слезы. Да только не в мать, Эльжбета. простовато, глуповато, капризна, да влюблена без памяти, не испортила бы дело. Верно, говоришь, сынок, на Эльку надежда наша. «Кто ж знал, что придется ей на себя заботу о бялом взять?» «На заклане этому сыну небову пойти. Но ты будешь с ней, посоветуешь, утешишь. А мать в трещот научит, как мужем вертеть». Казимеш нехорошо ухмыльнулся. «Дальнегачинца жаль, хороший мальчишка у войцеха. Но сунется под руку чернцу, никто не спасет. Якуб глубоко задумался, однако через мгновение поднял взгляд». «А ты ушли, Тадыка?» Домой отошли, пока помолвке Элька ему не выболтала. ойцах государь мудрый найдёт способ сына удержать, а там поумнеет смириться. Тады уж не глуп. Элька голову ему затуманила, а как станет Эльжбета женой Влада, Тадык отойдёт успокоиться. Не так он воспитан, чтобы о чужой жене печалиться, он ведь не таков, как Иларий. Казимеш глянул на сына так, что тот осёкся. «Да, Илашку в штанах сама не удержит. Нашел чем гордиться. Одни заботы от него, да не о нём нынче речь. Спасибо тебе, сынок, за совет, за то, что не осуждаешь меня, хотя тебе первому впору». Они попрощались сдержанно и сухо. Как всегда прощались с того самого дня, как пришел в себя княжич после большой беды. Искалечила она Якуба. Потерял князь-наследника — Но обрел такого советчика и помощника, о каком и мечтать не мог. Дело говорил Якуб: надо дальнегаченца отослать, да так, чтобы не мешкал, а обдумать надо, умел думать старый беломястовский лис Казимеш. Долго ворочился в постели и все думал, думал о Бельке, о Владе, о Якубе. И как не отгонял он тяжелые мысли о синеглазом Манусе. И чем дальше думал, тем больше закипала в душе ярость тем крепче сдавливал сердце страх за сына. Подведёт Ларий своей дружбой Кубуся под Влада в костяной нож. Один Якуб покорится, а ежели при нем останется такой баловень судьбы, как Иларий, сильный, умом скорый, быть беде. Да какое там, о грядущем ли речь, когда вот-вот из-за Илашкиных проказ магии дворовые взбунтуются. Сколько раз говорено ему ветру синеглазому «Не зарься на чужих баб!» «Девок мало, вдовушек. Так ведь мнёт под себя всякую, не разбирая. А разве ему какая откажет?» «Да, верен Лашка силен, Сколько раз беду отводил. Но беда ведь не всякий день в ворота стучится. А поскудство и Ларе то и дело разбирать приходится». Темные, тревожные, страшные мысли бродили в уме князя. Затянули все, словно темные облака. А под утро сгустились в груди в тяжкую решимость. Едва выступил над дальним лесом алый край солнца, князь поднялся, кликнул мальчишку. Тот сонно принялся рассказывать господину о том, что гости, мол, со двора уже поехали. Но князь не стал слушать. Ну, их крадугом гостей этих убрались и ладно, хоть к безносой. Князь наскоро умылся и велел вызвать к себе Юрыка. Тот выслушал приказ с опущенной головой и потому не видел, князь, как зажглась в глазах палочника, мстительная радость. «Да помни, живого привези», — бросил напоследок Казимеш. «Уморишь, Мануса, Юрек, шкуру спущу и мужичков твоих не обойду. А если сделаешь все как надо, князь Беломястовский благодарить умеет». Юрек скрылся в утренней мгле.